Другосветный путешественник. Когда английское правительство в 1768 году решило отправить научную экспедицию в Тихий океан, то выбор пал на знаменитого гидрографа Александра Далринпла. Но тот выставил такие требования, что адмиралтейство отказалось от его услуг. Среди предложенных кандидатур был опытный моряк Джеймс Кук. Он и возглавил парусное трёхмачтовое судно Индевер. для поисков новых земель. Капитан Кук совершил три кругосветных морских путешествия. Он исследовал и нанёс на карту побережье Ньюфаундленда, Канады, Австралии, Новой Зеландии. Его карты служили морякам всех стран до второй половины 19 века. Джеймс родился в семье простого батрака, где кроме него было ещё 8 детей, и ему была уготована карьера в лучшем случае простого конторщика, но молодого человека манила море. Когда семья перебралась на побережье портового городка Стейтс, он стал просить отпустить его юнгой на корабль. Он стал ходить на каботажных судах, перевозивших уголь вдоль берегов Англии и Ирландии. Ему понравилась морская жизнь, он стал хорошим матросом, затем шкипером и вскоре завербовался на военный 60-пушечный корабль «Игл». Джеймс обратил на себя внимание офицеров. Он был дисциплинирован, сообразителен и хорошо знал корабельное дело. и его назначили боцманом. В дальнейшем на исследовательских судах ему поручали выполнять разные гидрографические работы: измерять глубины разных рек у побережья и составлять карты побережья и фарватера. У Куку не было морского или военного образования. Он учился всему с ходу и очень быстро приобрёл авторитет опытного моряхода, умелого картографа, капитана. Куку исполнилось 40 лет, когда он стал капитаном Индевра. Предстояло нелёгкое путешествие по тихому океану в сторону южных широт. Его команда состояла из 80 человек. На судно загрузили продовольствие на 18 месяцев пути. В качестве вооружения он взял с собой 20 артиллерийских пушек. С ним вместе отправлялись астрономы, ботаники, врачи. Учёные собирались наблюдать происхождение планеты Венера на фоне солнечного диска, но у Кука было ещё одно секретное задание. Он должен был отыскать южный материк Terra Australis, который предположительно находился на другом краю земли. Дело в том, что в распоряжении английского адмиралтейства имелись испанские карты XVII века, на которых были нанесены острова, расположенные в южном полушарии. Эти земли следовало приобщить к британской короне. Капитану Куку и его команде было строго предписано уважительно относиться к аборигенам, никаких военных действий против них не производить. Отплытие состоялось 26 августа 1768 года из Плимута. Курс был взят на архипелаг Таити. От него корабль Энвер стал двигаться дальше на юг, где вскоре Кук открыл Новую Зеландию. Там он оставался 6 месяцев и убедился, что этот остров разделён на два. Затем ему удалось подойти к восточному побережью Австралии. На этом его первая экспедиция закончилась, требовалось возвращаться на родину. Вторая экспедиция состоялась в 1772 году. Теперь в распоряжении Джеймса Кука были переданы два корабля: Resolution и Adventure. Отплыли, как и в прошлый раз из Плимута и взяли направление на Кейптаун. После Кейптауна корабли повернули на юг. 17 января 1773 года впервые экспедиция пересекла южный полярный круг, но корабли потеряли друг друга. Кук отправился в направлении Новой Зеландии, где они, как договаривались, и встретились. Взяв с собой нескольких островитян, которые согласились помочь в прокладывании маршрута, корабли поплыли далее на юг и снова потеряли друг друга из виду. Во второй экспедиции Кук открыл острова Новая Каледония, Норфолк, Южные Сандвичевы острова, но из-за льдов найти Южный материк ему не удалось, и он пришёл к выводу, что его не существует. Третья кругосветка Кука состоялась в 1776 году и продолжалась почти 3 года. Снова в его распоряжении оказались два корабля: Resolution и Discovery. На этот раз Кук искал новые земли в северо-западной части Тихого океана, думал найти проход вокруг Северной Америки. В 1778 году он открыл Гавайские острова, дошёл до Берингова пролива и, встретив ульды, вернулся на Гавайи. Во время стычки с туземцами из-за украденной лодки его убили. Полученные останки Джеймса Кука великого мореплавателя и открывателя новых земель похоронили в море